В 1650-х и 60-х годах были арестованы десятки тысяч беглых крестьян-арендаторов. Об организации сыска и задержания беглых крестьян во второй половине XVII века смотрите «Манков. Развитие. Страницы 82-119». По желанию, господин мог передать свои права на беглого крестьянина третьей стороне, даже до его поимки, например, покупателю его вотчины или своим кредитором в качестве уплаты за заем. Он мог даже подарить свои права монастырю. Ильяшевич, том 2, страница 126, Манков, развитие, страница 199. Постепенно такие передачи превратились в обычную практику не только относительно беглых крестьян, но и тех, кто оставался верным своему месту. Первый из известных прецедентов произошел в 1668 году, второй — в 1675 году. Ильяшевич, том 2, страница 127, Манков, развитие, страницы 208-209. Делалось ли это в двух упомянутых выше случаях нам неизвестно. Однажды начавшись, эта практика продолжалась и распространялась, а требование освобождения и соглашения арендатора превратилось в чистую формальность, если вообще соблюдалось. В указе, изданном в 1721 году, Петр Великий написал, что мелкие дворяне в России привыкли и до сих пор продают крестьян-арендаторов и домашних холопов как скот, чего больше нет нигде в мире. Пётр приказал ограничить подобную практику, если невозможно положить ей конец, то, по крайней мере, продавать всю семью, но никого из членов по отдельности. Указ от 1721 года цитирует ильишевич в томе втором на странице 219 -й. Проконтролировать исполнение этого указа было невозможно. Главка 4. Образование – один из самых важных факторов культурного развития нации. Ко второй половине 17 века Московия располагала некоторыми условиями для начального образования, однако в ней не было ни средних школ, ни высших учебных заведений. Двумя наиболее образованными группами – являлись духовенство и служащие органов администрации «Дикие» и «Подьячьи». Что касается бояр и дворян, то в первой половине XVII века не все из них даже умели читать и писать, однако к концу века процент грамотности значительно увеличился за счет посадских. По подписям в протоколах нескольких московских посадских общин Высчитано, что в 1677 году подписывающихся было 36%, а в 1690 году между 36% и 52%. Соболевский. Образованность Московской Руси 15 18 веков. Санкт-Петербург. 1892 год. Он же... Славяно-русская палеография. Второе издание. Санкт-Петербург. 1908 год. Страница 6.11. Богоявленский. В очерках. Том 4. Страница 555. Среди крестьян грамотность была минимальной в течение всего 17 века, немного выше среди государственных крестьян в Северной Руси. Что касается высшего образования, то православная церковь возражала против обращения к помощи европейцев, поскольку они опасались влияния со стороны католических и протестантских учителей. Два других потенциальных источника составляли греческие и западно-русские православные ученые. Еще в 1632 году патриарх Филарет обращался к образованному греческому священнику с просьбой организовать в Москве духовное училище, но после смерти Филарета проект забросили. Смотрите главу третью. В 1640 году киевский митрополит Петр Могила предложил царю Михаилу прислать в Москву киевских ученых